Санда Макота Досье Лорда Эльмилоя II, там 10. Дело о суде великих, часть 3. Глава 1, часть 1. Мое второе путешествие на этом поезде казалось таким же странным, как и первое. Я слышала стук колеса свистпара, ощущала приятное покачивание вагона. Однако чувство было такое, словно я сидела на ковре самолёте. В этом не было никакого смысла. Но поезд полнился подобными противоречиями. «Рельсовый цепелен. Название столь же красивое, сколь ужасающее, идеально подходящее для секретного поезда, предназначенного для нелегальной торговли органами. «Внутри все другое», — пробормотала я, никому конкретно не обращаясь. «Мы меняем интерьер время от времени», — сказал Роден, бледное лицо которого оставалось невозмутимым, из-за чего он не был похож на человека. Его внешность хорошо сочеталась с ролью проводника столь необычного поезда. Однако это почти никто не замечает. По большей части постоянные гости присылают фамильяров для участия в аукционах, и лишь немногие садятся на поезд лично больше одного раза. Правда? В его словах я почувствовала что-то знакомое. Вероятно, причина заключалась в духе сотрудника рельсового цепелина. По всей видимости, он был родичем мертвого апостола. Мертвые апостолы имели отношение к таинствам, но при этом отличались от магов и героических душ. Они также не были похожи на призраков и духов, с которыми меня учили сражаться, поэтому я находил у этих существ скорее невероятными, нежели страшными». Возможно, это был признак того, насколько действенным оказался план доктора Хартлеса. После долгих размышлений и раздумий учитель пришел к выводу, что конечной целью Хартлеса было превращение скантера в божественного духа. Для этого он выкрал реликвию учителя, воспользовался мистическими глазами с рельсового цепелина И призывал фейкер. Все интриги, которые Хартлес плел в тени, были подготовкой к этому последнему акту. Путем создания божественного духа из Искандера он намеревался вернуть эпоху богов, чтобы современным магам больше не нужно было стремиться к истоку. Поэтому он и отправился в альбион Могилу духа, я понимал ход его мыслей. Однако масштаб всего этого выходил за рамки моего воображения. Я все еще не знала, что двигало Хартлисом, но его действия могли уничтожить труды магов. Накоплены за тысячелетия. Чтобы остановить его, мы собрали довольно странную группу людей. Наша команда стала результатом как путешествия моего учителя, так и усилий Хартлеса. Разумеется, они оба проделали невероятно длинный путь. Учитель прошел через множество инцидентов с тех пор, как сам того не желая стал лордом, а Хартлес наверняка начал строить планы еще до того, как покинул пост главы факультета современной магии. Они были очень похожи друг на друга, хотя нет... Один скорее был искажённой версией другого, как две стороны ленты Мебиуса. Схожесть была как в магических навыках, так и в образе мышления. Между ними, казалось бы, не было ничего общего, но я невольно думала, что они подходили к проблемам совершенно одинаково. Одна мысль резко повергла меня в ужас. Что если Хартлис утащит учителя за собой в глубины чистилища? Кто-то мягко коснулся моего напряженного плеча. Все будет хорошо!» Это был учитель, сидевший рядом... Его ладонь тоже слегка дрожала, но ее прикосновение успокоило меня. Почему за окном ничего не видно? Пожаловался однорукий монах. Его звали только от Зероба Сайген. Он был последователем Сюгенда, учения с Дальнего Востока. Из лекции учителя я узнала, что оно представляло собой сложную смесь буддизма и поклонения горам, но детали уже стерлись из моей памяти. Зачем тебя знать, что там снаружи? Этот поезд движется за пределами привычной реальности. «Сам подумай. Мы же в Альбион едем!» Ему ответил астролог Флю, коренастый мужчина в грязном головном платке, который жонглировал своими ножами. Несмотря на то, что мы находились в поезде, он напоминал мне порыв сухого пустынного ветра. «Наши мозги развалятся на кусочки, если случайно воспримут сенсорную информацию, с которой им не совладать. Скоро мы окажемся в крайне опасной зоне, так что зачем рисковать?» Следующей к разговору присоединилась девушка со светлыми волосами. Но разве этот хаос не именно то, к чему стремятся маги? Если хочешь достичь истока, то будь готов рисковать. Сайген и Флю по-разному смотрели на мир, из-за чего наша команда походила нашитой из лоскутов одеяла. Присутствие этой девушки лишь усугубляло положение. Даже я могла с первого взгляда сказать, что грациозно развивающееся синее платье было очень дорогим. Ее лицо словно сваяли на небесах. Она так сильно отличилась от остальных, что любой бы увидел в ней мага. Имя ей было... Элувия Гелита Эдельфельд. Эти трое присутствовали в первом деле о замке Адра и теперь присоединились к нашей экспедиции в Альбион. Я все равно не жду, что аристократка сойдется во мнении с наемником заклинателем Ладно, проехали. Какие роли ты нам уготовил? Ну, я точно буду дозорным, сказал учитель. Больше мне ничего не остается. К сожалению, в обращении с таинствами я сильно уступаю вам всем. Да, будь это тест по теории магии... Тебе удалось бы получить высший балл. Но с этой задачей твоя ученица явно справится гораздо лучше. Я слышала, что большинство команд, отправлявшихся в экспедиции по Альбиону, состояли из пяти человек. Как правило, ролей было три: добытчики извлекали обнаруженные ресурсы, дозорный предупреждал команду об опасности, бойцы давали отпор существам лабиринта. Добывать нам ничего не нужно, а вот без проводников не обойтись. В остальном же бойцы должны решить, что им делать. В зависимости от способностей. Проводником буду я, потому что только у меня есть опыт выживания в лабиринте, А Алувия, разумеется, возьмет на себя роль бойца. «Не знал, что ты выживший из Альбиона», — сказал учитель в ответ на слово Флю. «Я что, зря размещал рекламу на телевидении?» «Нет, серьезно. Разве то, что ты выживший, не должно положительно сказаться на твоей работе? Почему ты не используешь это для самопродвижения?» Помолчив какое-то время, Флю спросил. «Тебе ведь известно мое прозвище?» «Убийца учителя». Ответ на этот вопрос слетел с моих губ совершенно случайно. Я не знала, почему его так прозвали, но слышала это прозвище во время первого инцидента. «Оно говорит само за себя. В Альбионе я ждал, пока все не уляжется, а молчал, потому что иначе меня привлекли бы к ответственности». «Ясно». Учитель кивнул. «Для магов отношения между учителем и учеником были невероятно важны». Если их связывало кровное родство, то преемник мог получить магическую метку, но даже в противном случае они были очень близки, потому что ученик наследовал заветное таинство учителя. И остро это осознала благодаря полученному опыту. Внезапно меня посетила довольно странная мысль. Что если магия представляли собой бесконечную нить времени? Это могло бы объяснить, почему убийство учеников или учителей никто не одобрял. Сделать это все равно, что прервать течение древней реки времени — Уничтожение прошлого учителя или будущего ученика было антитезой существования мага. Разумеется, для некоторых столь гнусный поступок был ерундой в сравнении с конечной целью, то есть достижением устока. Я повидала достаточно магов, поэтому представить себе нечто подобное на самом деле было не так уж сложно. То же касалось и магов, которые ехали сейчас со мной в одном вагоне. Через некоторое время поезд начал замедляться. Непроглядная чернота за окном уступила место синему свечению. Однако это не было похоже на солнечные лучи привычного нам мира. Странный свет пробуждал во мне ностальгию и волнение. «Мы прибыли!» – торжественно объявил проводник. Поезд остановился на верхнем ярусе Альбиона. «К сожалению, это все, что мы можем сделать, не подвергая вас или себе опасности». Мне казалось, что в его голосе промелькнул намек на эмоцию, но это, возможно, было лишь плодом моего воображения. Араден поклонился, и двери вагона медленно открылись. «Дамы и господа, желаю вам удачи!»